оставив Воронвиле наедине с сомнениями. Он задумчиво выбирал рубашку, и это было нелегко, поскольку одно жабо отличалось от другого, но никакое не соответствовало его изысканному вкусу. Гийон решил дожидаться друга у себя в комнате за стаканчиком испанского вина, надеясь с его помощью справиться с овладевшим им беспокойством. Отвернувшись от окна, за которым небо не переставало лить слезы, Он поставил ноги к веселому огню в камине. С тех пор, как он вернулся во Францию, он обнаружил, что стал чувствителен к холоду. Странно для человека, появившегося на свет в Канаде, и чьи предки все были родом из Котантена, печально известного своими дождями. Поэтому иногда, как, например, сегодня вечером, Он спрашивал себя, удастся ли ему вообще когда-нибудь обрести в этой стране что-то привычное, почувствовать удовольствие от жизни и привязаться к ней. Солнце Индии, островов и южных морей оставило отпечаток не только на его коже. Интересно, сколько времени он сможет противостоять жгучему желанию увидеть его снова? И разве не светило оно над могилой человека, который более двадцати лет был ему отцом? Устроившись в кресле, вытянув перед собой длинные ноги и положив ступни на подставку для дров, Гийон предался любимому занятию. Он мысленно возвращался к годам, проведенным рядом с Жаном Валетом которого он полюбил, быть может, даже сильнее, чем доктора Тремена. Тогда Феликс скакетливо хмурил брови перед зеркалом, у него было предостаточно времени. Первые дни стерлись из памяти. Ночь, холод, бой, затем лихорадкой, вызванные ею кошмары, все смешалось. Первое отчетливые воспоминание связано с образом старика с бородой, как у бога отца, склонившегося над ним в красном полумраке больших занавесок. Он давал ему странные микстуры, менял белье, привязывал рану. Поначалу это причиняло боль, но со временем он уже мог терпеть. Было и другое лицо. человека намного моложе, похожего на одного морского царя, о котором Матильда часто рассказывала ему разные истории, когда он подсаживал сакие прялки. Копна ярких светлых волос и такая же борода, серые, строгие, но внимательные глаза и глубокий голос, которым он долго говорил что-то в тот день, когда к раненому ребенку вернулась память, и он стал требовать свою мать и хотел бежать. Простыми словами, казавшимися от этого особенно убедительными. Валет объяснял, что пока нельзя возвращаться на место преступления, что, напротив, следует держаться от него подальше, пока природа, терпеливая, но неторопливая, не превратит его в мужчину, способного сразиться со своими врагами. Гион, конечно, воевал, защищался, тоже пытался убеждать, Он хотел вернуться в Сен-Варт. С помощью мадемуазель Леуссуа можно было узнать, кто убийца, и мог быть лишь тот, за которого Альбен Перего отдавал Катергу. Почти уверенный в том, что он знает это имя, Гием чуть было не произнес его, но Жан Валет прикрыл ему рот своей широкой ладонью. Я уверен, что ты прав, но не произноси никаких имен. Это может оказаться опасным для приютившего нас человека. К тому же о возвращении не может быть и речи. мать ты не воскресишь, но поставишь под удар жизнь других людей. Твою собственную, разумеется, но еще и мадемуазель Ан Мари. У вас слишком могущественный враг. Да, но нельзя же считать естественной смерть мамы. Надо ведь искать убийцу. Его ищет. ищут. Моля Бога о том, чтобы не найти его. Не беспокойся, ее похоронили по всем правилам. Откуда вы знаете? Я ходил к мадемуазель Леусуа, но только ночью. Она даже передала тебе записку.